Глава шестнадцатая. Я сидел, облокотившись на тумбу, и ждал восстановления маны. Периодически сжимал руку в кулак и приговаривал. Скорость, время и расстояние. Ага, именно так. Все так просто. Скорость, время, расстояние. Как в школе на математике в начальных классах. Полчаса назад я спокойно вложил по четыре знака силы в две первые ячейки. В третью же отправил сразу девять кристаллов. Казалось бы, что все нормально и ничто не предвещает беды. При входе в Данш я успел сразиться с несколькими монстрами, поэтому опыт у меня имелся. Зашел в аукцион в раздел «Магии» и прикупил самую дешевую книгу, которой у меня не было. «Учебник заклинания школы элементаризма». «Огненный поток». «Ранг первый. Неофит». «Понимаю, что повел себя расточительно». Но все же хотелось посмотреть, чем еще может одарить система. Книга появилась из воздуха и упала к моим ногам. Заодно проверил, как работает аукцион. В принципе, удобно. Главное, не покупать ничего, пока находишься на большой глубине, а то придется нырять. Или не приобретать, пока ползешь на какой-нибудь горный хребет. Мало ли как жизнь повернется. В любом случае, лучше совершать покупку в безопасной обстановке. И главное — с умом. Пространство артефакториума прекрасно подходит для таких вещей. Когда я нажал на «изучить», древний фолиант рассыпался в моих руках. Образовалась взвесь, которая мгновенно впиталась в меня. Я стал обладателем нового заклинания, которое сразу же и применил. Из моих ладоней вырвалась огненная стена. Завораживающие потоки пламени накидывались друг на друга обжигающими волнами. По пространству разнесся легкий шелест, какой бывает у зажигалок с турбонаддувом. Выглядит красиво? Да, вне всяких сомнений. Уникальная ячейка, правда, скроет мое умение от чужих глаз. Но этим заклинанием я собираюсь не красоваться, а уничтожать мобов и, возможно, игроков. Превращаться в маньяка, который просто так убивает людей и собирает с них крохи опыта, я не собираюсь. Но если кто-то перейдет мне дорогу, останавливаться не буду. Отряд Гермеса тому доказательство. С новым заклинанием возник ряд проблем. Во-первых, стена пламени двигалась медленнее, чем та же морозная сфера. Это было не критично, но все же стало для меня полной неожиданностью. Во-первых, Я ощущал, что температура рядом со мной намного выше, чем в пяти метрах. При этом двигаться дальше мое колдовство на отрез отказалось. Я-то думал, что эта способность пройдется убийственным смерчем на сотню метров. В-третьих, новое заклинание сжирало ману каждую секунду. Для активации хватало даже одной единицы в мане, но поддержание жрало слишком много ресурса. И чем дольше я использовал магию, тем горячее и разрушительнее она становилась. Однако это мелочи, которые померкли перед изменениями, произошедшими в древе. Гора засветилась. Появились нити, ведущие к новым ячейкам, которых до этого не было. Высота потока, ширина потока, длина потока. После этого мои планы, расчеты и выкладки полетели в тар -тарары. Почему? Как подсказал аукцион, в элементализме есть заклинания других видов. Вихрь и бьющий по площади шар. Они могут открыть дополнительные выемки, в которые можно помещать знаки силы. И пока я не приобрету их, о дальнейшем развитии не может быть и речи. Хорошо, что стоят они не так дорого. Если повезет, наберу нужное количество опыта через несколько часов. Развернул свои параметры. Фрол. Уровень 19. Опыт 3 из четырех тысяч сто восемьдесят одного. Истинный класс. Стихийный универсал. Класс. Огненный, морозный электрический элементалист. Ранг, послушник школы элементализма. 20 из 25. Жизни. 7 из 10. Свободные знаки силы. 21. Мана. 4 из 190. Источник. 7,91 единиц в час. Характеристики. Целостность. 10. Мощь. 10. Арканум. 11. Перцепция. 11. Хаотический гриндер. 20. «Свободные очки. Ноль». Было еще множество пояснений по выбранным направлениям. По экипировке, по способностям, заклинаниям и защитам. Интересно, а наши компьютерные игры пошли как раз из системы, или это случайность? Встречу с Кейрой, попытая ее по этому вопросу для общей, так скажем, осведомленности. Место было безопасным. Впереди предстояли насыщенные сутки, так что я установил будильник и лег спать. Заодно одно становится. восстановится. Я проснулся от приятного перезвона колокольчиков. Размялся и нажал на пиктограмму артефакториума. Ощутил рывок и в следующий миг оказался на пятом этаже данжа. Посмотрел на гору крафтового материала. Оставлять предметы просто так не хотелось, так что я начал складывать их в довольно массивную башню. «Не знаю, поможет это или нет, но я собирался приподнять получившуюся конструкцию, а после пожелать покинуть это пространство. Существовала вероятность, что я смогу перенести с собой хоть что-то». В интерфейсе всплыло знакомое предупреждение, что после возвращения все мобы восстановятся и что их убийство не будет учитываться при наборе эссенций душ. «Выйти», — подтвердил я выбор. При этом изо всех сил напряг руки и ноги, чтобы удержать заваливающиеся предметы. Хлопок, и я оказываюсь лежащим на холодной земле. Сверху на меня падает нечто массивное, но я успеваю экипировать доспех и подставить руки. Металлические бруски падают на мое тело, но не наносят повреждений. С улыбкой понимаю, что все-таки забрал хотя бы часть трофеев. С улицы раздается злобное урчание. Скакиваю, воплощаю кольцо и выбегаю наружу. В ладони собирается огненная сфера. Выпускаю фаербол. Шар летит мимо. Вижу морду подбегающего монстра. Заклинание меняет траекторию и ударяется в затылок твари. Моб пластом валится на землю. Вместо головы остается прожженная дыра. Из шеи торчит нить опыта. На секунду замираю, пытаясь осознать эффект магии. Теперь у меня есть нечто такое, что позволит не опасаться ни менталистов, ни элементалистов, ни исчадий небес. И это прекрасно. Можно начинать охоту. На дворе стояла глубокая ночь, но темень мне совершенно не мешала. Зато мешала броня, которая острыми краями впивалась в ляжки с внутренней стороны. Убрал доспех. Я стоял босыми ногами на промороженной земле, но при этом чувствовал себя комфортно. Перепады температур мне теперь не страшны. Вернулся в сарай и облачился в привычную одежду. Не же, в чем мать родила, в самом-то деле. Крафтовые материалы изгреб в одну кучу. Тут трофеи никто не увидит, но все равно прикрыл их первым попавшимся мусором. Направился к охотничьей вышке. По пути позволил себе провести еще пару экспериментов. снова воплотил огненную сферу и ударил ей в стоявший рядом куст. Ничего. Лишь ветки слегка шевельнулись, и с них осыпался снег. Странно и нелогично. Недавно шарик за мгновение спалил тварь, а сейчас никакого эффекта. Ощутил, что в паре сотен метров находится очередной моб. Убедился, что это обычные щаде бездны, после чего приблизился и приласкал его морозом. Монстр упал. Я подошел и притронулся к его голове. От касания мутант рассыпался мелким ледяным крошевом. Электричество тоже показало себя с лучшей стороны. На этот раз я целился в грудь. Мутант конвульсивно дернулся и затих. А вместо ребер и легких осталась черно-зеленая жижа. Ароматы стояли такие, что с ними даже перцепция не сильно-то исправлялась. С молниями лучше повременить. Огонь и холод действуют чище. Через час, скрываясь под арканумом и уничтожая всех попавшихся тварей, я подошел к вышке. Меня ждал сюрприз. Строения, стоявшего на бревенчатых сваях, больше не осталось. Зато тут было множество мобов. Я вскарабкался на дерево и подозвал монстров. Пространство наполнилось урчащими предвкушающими звуками. Заметил и блеск фиолетовых глаз. «А сейчас момент истины», — проговорил я, поджидая твари. Менталист седьмого уровня величественно и будто лениво приближался к своей добыче. Я пока что не атаковал, хотя держал мутанта на прицеле. Маны осталось не так много, а если от автоматных выстрелов эти твари тоже дохнут, то не стоит использовать магию понапрасну. Существо вперило в меня гипнотизирующий взгляд. Оно находилось в трех метрах подо мной. В логе проскакивали оповещения о блокировке контроля и внушений. Я же ничего не чувствовал. Через пять минут понял, что теперь я этой твари не по зубам. Подумав, скинул руку и направил вниз огненный поток. Заклинание превзошло все ожидания. Огонь жадно пожирал плоть тварей. Через пять секунд остался только менталист, у которого было развито самосохранение. Уйти ему не дал. запустил морозную сферу, которая, сделав пару витков, ударила в морду. Слез с дерева и перерубил шеи недобитком. Заклинание, в отличие от прошлого раза, не превратило в лед всю голову твари. Но концентрированного холода хватило, чтобы углубиться на несколько сантиметров в податливую плоть. Делаем вывод, чем выше уровень твари, тем меньше эффект. Не зря же в учебниках есть характеристика разрушительной мощи. Огненный поток также показал себя превосходно. Во-первых, он сработал по площади. Во-вторых, на убийство мобов ушло меньше маны, чем если бы я использовал по сфере на каждого. Но, в-третьих, снова нужно думать, куда вкладывать знаки силы. Сначала проверим, что из себя представляет стихийный вихрь и шар. Хаотический гриндер с улыбкой Фортуны давал десятикратный прирост опыта. С того же менталиста мне досталось почти полтысячи единиц. В два раза больше мне дали убитые твари второго и третьего уровня. Немного не хватало для покупки двух фолиантов. Решил приобрести их одновременно. Снегоход застал меня там, где я его и оставил. Завел мотор, проехал несколько метров, все в порядке. Через десять минут под заваленной будкой нашел свое обмудирование. Нацепил бронежилет с разгрузкой, надел шлем, взял баулы. Выбрался на относительно ровную площадку, которую не загораживали деревья. и запустил сигнальную ракету. Вскоре послышалось шуршание крыльев. Электрическая сфера прожгла тонкую шею. Исчадие небес упала, но продолжала шевелиться. Но подходить не стал. Скинул автомат, и через полтора магазина тварь затихла. Возникла очередная идея. Прислушался к своим ощущениям. Вроде должно сработать. Воплотил фаербол, который был виден для других существ, и запустил его вверх. Отныне мне и фейерверки не нужны. Я сам себе сигнальная ракета». Развернул меню аукциона, зашел в раздел магии. «Учебник заклинания школы элементализма. Огненный вихрь. Ранг 1 Неофит. Цена — 996». Книга упала к моим ногам. Следом приобрел и огненный шар. Маны эти заклинания жрали намного больше, чем простая сфера. Пришлось ждать. Время зря не терял. Снегоход двигался от монстра к монстру. Я понимал, что сейчас обзавелся вполне неплохим оружием, но при этом не забывал о безопасности. Всегда заблаговременно останавливался и отпрыгивал, когда твари приближались. Дважды вступал в бой с трезубцем. Я подсекал лапы или уворачивался, а после вбивал острие в подставленные затылки. Один раз решил метнуть его. Оружие угодило в грудь. Тварь будто и не заметила помехи. Пришлось добивать ее с помощью лезвия из кольца. К двенадцати часам дня резервы маны позволили воспользоваться полученным заклинанием. Не стал использовать их впустую. Притянул друг к другу троицу мобов, которые увязались за снегоходом. Затем разорвал дистанцию и выпустил магию из рук. Шар, оставляя огненный хвост, понесся к тварям. «Я чувствовал, что могу им управлять так же, как и сферой». заставил замереть его в воздухе, а после обрушил на врага. Языки пламени слезали металлические конечности и белую кожу, будто они были сотворены не из чего-то физического, а из неизвестной эфемерной субстанции. Заклинание взорвалось, поражая все вокруг в радиусе двух метров. Этот протуберанец зацепил не всех монстров, так что последнего я добил выпадом трезубца. Мне понадобился час, чтобы собрать очередную ватагу мобов. остановился в центре замершего озера. Это было нечто, находящееся на совершенно ином уровне. Самое дорогое по опыту и самое затратное по мане. При этом ежесекундно сжирающие крохи энергии. Управляемый огненный смерч не превышал метра высоту. Но благодаря смене траектории я мог управлять им, словно ребенок игрушечной машинкой. Он кружился, с легкостью пожирая щадей. Сперва задевал лапы монстров. Твари падали и оказывались погребенными под языками разбушевавшейся стихии. От мутантов оставались лишь нити, которые приходилось относительно долго разыскивать в снегу. Моя атакующая магия, если не брать во внимание стихии, разделялась на четыре комбинированных типа. Одиночный или многочисленный враг. Дальняя и ближняя дистанция. Косвенно, конечно, я мог ударить вихрем и по одному мобу, находящемуся от меня в сотни метров, но тогда пришлось бы затрачивать слишком много маны. Или прибить морозным шаром, надо будет и его прикупить. Одиночную цель, которая находится в двух метрах от меня. Вот только зачем? Уже думал, что получил оружие, способное справляться с любой проблемой. Так-то да, если проблемы называть низкоуровневых монстров. Помехой могло быть только очень медленное заполнение шкалы энергии. Но мир не ограничивается исчадиями. За последующий час я совершил два безумных поступка. Первый. Вогнал лезвие в лед и вырезал двухметровую лунку. Разделся и осторожно опустился в холодную воду. Дыхание перехватило. Глаза расширились. И все же пару минут я смог продержаться без особого вреда для организма. Второй. Я использовал огонь äh, на самом себе. Натянул рука в куртке так, чтобы он полностью закрывал ладонь, а после устил через себя огненный поток. На одежде не появилось даже намека на подпалину, но волоски все-таки свернулись от высокой температуры. В крайнем случае смогу использовать это как отвлекающий фактор. Человек испугается, если увидит, как в него летит полыхающая сфера. Хотя бы несколько секунд получится выиграть. В любом случае, мне нужны. Заклинания, уровня, адепта. Пока не приобрету их, в город не сунусь. Я лавировал между деревьями, когда меня посетила идея. Идея настолько очевидная, что еле удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Я дебил. Просто дебил. Для чего мне вкладывать знаки силы в высоту и ширину потока? Какой смысл, если по мановению мысли я могу смещать заклинания как вверх-вниз, так и влево-вправо? «Это было бы критично, если бы магия распространялась только в одну сторону. Зачем мне тратить кристаллы на эту способность, если я могу работать по любым направлениям?» Сконцентрировался и пустил огненный поток вокруг себя. Получилось. Но с Маной что-то надо делать. Дождался начала следующих суток. Умение артефакториума откатилось. Я нажал на иконку и вернулся на левитирующую в открытом космосе площадку. В отличие от данжа и хаотического провала, одежда переместилась вместе со мной. Что-то мозги не работают. Лена же как-то делала при мне подобный трюк. В интерфейсе возник пятиминутный таймер. Схватил кристалл и резво понесся к древу. Появились три новые выемки, завязанные на высоту и ширину вихря. Для меня они бесполезны, но была и вполне нужная ниша. «Объем сферических заклинаний. Радиус сферы плюс 10 сантиметров». «Объем взрывающегося шара плюс один метр». «Добавил пять знаков силы в эту ячейку». «Почему так много?» «Во-первых, чтобы потом к ней больше никогда не возвращаться». «Во-вторых, я представил, что нахожусь в запертой комнате, а вокруг меня полчища врагов». «Так я смогу уничтожить их за одно применение». «В-третьих, для этого». «Вы достигли ранга, посвященной школы элементаризма». «Получена одна жизнь». «Получен один знак силы». Получено одно очко распределяемых характеристик. Получен один уровень. Вы можете его увеличить в любое удобное для вас время. Поздравляем! Вы попали в топ девяносто один существ, достигших ранга посвященной. Количество жизней плюс 3. Всего 10. Получена способность «Поиск существ». Один раз в сутки вы можете представить образ любого существа. Способность укажет направление и расстояние до него. Вот уж не подумал бы, что так быстро заполню весь резерв возрождений. И даже одна единица сгорела, так как до этого у меня было семь. В данж в ближайшее время я точно не пойду. Я побежал к тумбе и схватил знак силы. Вложив его в нишу, увеличил скорость заклинания до ста метров в секунду. Это, конечно, значительно медленнее, чем пуля, но увернуться все равно не получится. Не стоит забывать и о том, что никто не будет видеть снаряд. Затем расширил до 200 метров радиус воздействия и прибавил 3 секунды ко времени существования сфер и шаров. Необходимо в срочном порядке раздобыть еще 8 знаков силы. Тогда я официально стану адептом элементализма. Мой скрытый класс и так позволяет пользоваться заклинаниями всех рангов, но с ним я получу новую способность. Вполне возможно, такую же полезную, как и поиск. Маловероятно, что хотя бы 10 человек достигли этого значения. Попадание в топ гарантировано. По истечении времени я вернулся в настоящий мир. Сразу же представил лицо Мажорика. Его я хорошо запомнил. Ведь не зря штудировал страницы интернета и выискивал крохи информации о нем. Ожидал, что система может не понять мой запрос, но ошибся. Интерфейс услужливо высветил надпись. «Ворон. Уровень седьмой. Расстояние». «Два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать четыре метра». Направление вело в другую сторону от Москвы. «Из чего я вообще взял, что он там?» «Ворон!» — сплюнул я. «Улетел, блин, голубь сизакрылый. И вскоре придется тебя искать». «Разочарование. Почему-то я ожидал, что мажорик находится, если не в первой тысяче рейтинга, то около того. А он топчется на самом дне. Что такое седьмой уровень?» Это всего лишь двадцать уничтоженных исчадей бездны первого уровня. Или пять второго. Или один пятого. В любом случае, жалеть его не буду. Проблема только в огромном расстоянии. Как быть? Такое не преодолеешь пешком. Самолеты, видимо, отпадают. Маловероятно, что аэропорты работают. Но на всякий случай проверю. Вертолет? Его еще найти надо. Желательно вместе с пилотом. Ну, или дождаться, когда спадет снег, и ехать на машине. Брошенного транспорта теперь полно. Потом подумаю над этим. А пока безостановочно качаемся, чтобы появилась возможность приобрести заклинание школы адепта. Уж очень мне хочется иметь магию, способную воздействовать на окружающий мир. Я выставил руку. Через пять секунд в сотни метров от меня мирно-гуляющий моб развалился от касания морозного снаряда. «Чистая победа». Пробубнил я себе под нос и направился перерезать нить опыта.